ГЛАВА 5 Артур Я проснулся первым. Все-таки Гвен очень устала, пытаясь вернуть меня в мир живых. Некоторое время я не мог понять, где нахожусь. Затем, стряхнув себя остатки сна, покосился на лежащую рядом женщину. Она спала, отодвинувшись к самому краю нашего ложа и свернувшись в клубок. Я осторожно спустился с этой такой жесткой кровати, на которой когда-то давно древний жрец практиковал свою стойкость, стараясь не потревожить Гвен. Мое пристальное внимание было приковано к столу, на котором лежал меч. Вынув его из ножен, я крутанул кистью. Грудную клетку пронзила такая боль, что я не сдержался и еле слышно застонал, и тут же услышал «Ты совсем больной? У тебя стрела в легком была. Как она в сердце не попала, вот что удивительно!» Ты что, хочешь испохабить своими упражнениями мою уникальную для этой реальности окклюзионную повязку? Подожди, когда тебя подлечат, потом и будешь навыки владения холодным оружием вспоминать. Я не обратил на нее никакого внимания. Женщине не понять таких нюансов. Если на нас вдруг нападут, то уже будет неважно, ранен я или нет. Мне придется приложить все свои силы, чтобы отбиться и защитить прежде всего её, а для этого мне нужно будет хотя бы привыкнуть к мечу, к его балансу, к рукояти, к расстоянию до гарды. Он какой-то очень лёгкий, непривычный, а на лезвии возле гарды выгравирован точно такой же знак, что и на перстне. Я ещё раз внимательно рассмотрел гравировку на камне печатки меч и очень тщательно прорисованное завихрение воздуха. Никогда не видел ничего подобного. Интересно, что же означает этот знак? Я попробовал снять перстень, чтобы разглядеть знак поближе. Не тут-то было. Перстень даже не пошевелился. Странно, вчера он был в пору и легко снимался. Я специально несколько раз его стаскивал и снова надевал, чтобы убедиться. А сейчас я могу его только повернуть. И в то же время никакого дискомфорта от того, что он передавил палец, я не ощущал. Более того, я вспомнила о только тогда, когда разглядел клеймо на клинке. Настолько он был неощутим. Все-таки артефакт. Все демоны бездны. Ладно, что это за артефакт, мне сможет сказать маг. Нужно только побыстрее до него добраться. А вот продать колечко не получится. Разве если только вместе с пальцем. А кто сказал, что я готов пожертвовать частью своего тела для оплаты чего бы то ни было? На столе, кроме меча, лежало хорошо запеченное мясо, завернутое в листья лопуха. В шлеме, стоящем возле огня, находилась вода, которую Гвен вчера тщательно прокипятила. Нужно позавтракать и выбираться отсюда, что я и предложил сделать своей спутнице. Она все еще лежала на нашей импровизированной все-таки невероятно жесткой, постели. После моего предложения Гвен со вздохом поднялась и подошла ко мне. Посмотрев на куски мяса, женщина скривилась, но взяла один и принялась жевать. Все-таки это редкостная гадость. Наконец, произнесла она, когда мы закончили есть. Утолив жажду из моего многострадального шлема, мы принялись собираться. Остатки воды Гвен выплеснула в камин. Зачарованные дрова сразу же перестали поддерживать огонь, и комната погрузилась в полумрак. Сложив шлем, сапожки и костяные наросты баграза, она помогла мне укрепить пояс с мечом на положенном им месте и взяла в руки жезл перемещения. Два поворота на верши, несколько тактов просто отвратительных ощущений. И вот мы оказались в куче какой-то прошлогодней листвы. Судя по всему, это и был злополучный овраг из которого нам придётся как-то выбираться. Почувствовав пристальный взгляд моей спутницы, я повернулся к ней. Она внимательно осматривала меня и даже протянула руку к моей шее. Приложив к шее пальцы, она стояла так несколько тактов, затем убрала руку и, кивнув чему-то, известному только ей самой, сказала, «Идти вперёд всё-таки не имеет смысла. Там стены ещё более отвесные, чем здесь». Вообще-то взобраться наверх можно было без особого труда, но это было тогда, когда я еще был здоров. Что же делать сейчас, я просто не представлял. Пока я размышлял, сидя на земле, Гвен ходила вдоль оврага и бормотала. Интересно, а почему я не увлекалась в свое время скалолазанием? И что мешало мне посещать уроки гимнастики, а параллельно получать десятый дан, о котором так мечтал этот ваш божок? и я таки знаю ответ. Мне было лень». Вскоре я перестал обращать внимание на ее бормотание и принялся высматривать место, по которому взбираться будет легче. Мое внимание привлекли корни дерева, растущего на краю оврага. Если использовать их как опору и помогать себе ножом, то в этом месте вполне можно попробовать взобраться наверх. Краем уха я слушал непрекращающийся бубнеж Гвен. Не понимаю, в ее реальности действительно некоторые люди занимаются лазанием по скалам в качестве развлечения. Наступившая внезапно тишина почему-то показалась мне угнетающей. Я обернулся и наткнулся на пристальный взгляд изучающих меня серо-голубых глаз. Непонятный цвет, не попадающий ни под один критерий привлекательности. Что? Я не хотел, чтобы мой вопрос прозвучал грубо, но не смог сдержаться. «Вообще, в ее присутствии я почему-то веду себя не так, как меня учили, а так, как мне хочется». Гвен подобное нарушение этикета не смущало. Похоже, она даже этого не замечала, и я испытывал какое-то странное удовольствие от того, что мог выйти за рамки вбиваемых с детства правил. «Не похож ты на селянина, у которого изба сгорела У тебя то, что ты герцог? Как там тебя? На лбу написано». А еще через всю физиономию идет надпись «Высшая академия для царственных особ, оконченная с отличием». «Никто нам не поверит. Да еще и меч на поясе. Ты много видел селян, таскающих меч?» «Можно подумать, что кто-то из смердов обратит на это все внимание». Раздраженно буркнул я. «Представь себе, обратит». В ее голосе прозвучало почему-то радостное ехидство. Да мы станем предметом сплетен на ближайший год. А то, что простые, как ты там выразился, смерды, очень внимательны к мелочам, то это образ жизни такой. Без этого никуда. Жить-то всем хочется. И спрятать меч не вариант. Ты все равно на крестьянина не похож. Типаж не тот. И что ты предлагаешь? Я почувствовал, что раздражение нарастает. Что со мной? Я никогда раньше не отличался подобной несдержанностью. А мы правду будем говорить. Не всю, конечно, но и в дебри лезть не стоит. Скажем ты, один из воинов этого самого невинно убиенного герцога. Как тебя зовут-то? Фарли. Я недоуменно нахмурился. Вот-вот, значит, герцога Фарли убили. Или не убили. В общем, пропал твой герцог без вести. А так как у тебя был мерзопакостный характер, то тебе стало в замке резко неуютно без поддержки патрона, который тебе благоволил, непонятно за что. Ну, не знаю, ты ему девок самых красивых водил, и ты сгреб в охапку самое ценное – меч, шлем и зачем-то жену, и пустился на поиски лучшей доли. Может, наемникам удастся подвязаться. Так ты жизнь во всей ее неприглядной красе рассмотреть сможешь. Я задумался. В словах Гвен звучала доля истины. «Так, кто из моих воинов мог бы пойти на подобную авантюру?» Артур Свинк. «Очень ненадежный парень, но мечник отличный. Да и имя придумывать не нужно будет. Меньше шансов запутаться. Значит, так и будем говорить». «Гвен, чтобы залезть, мне понадобится твой нож. Сама ты, скорее всего, сможешь выбраться, цепляясь за эти корни» а мне необходимо будет дополнительная опора». Она кивнула и, вытащив из сумки на поясе свой странный ножик, извлекла лезвие из рукоятки, затем протянула его мне, держа за лезвие. «Да, кстати, поздравляю, с этой минуты ты — мистерис Свинк, а я твой муж — Артур Свинк. Мы — беспоместные дворяне, а далее все, как ты говорила». «Обалденное имя», — процедила Гвен. «Всю жизнь мечтала мистерис свинг кстати». Не сказав больше ни слова, она подошла к стене и, уцепившись за свисающий корень, принялась карабкаться наверх. Я полез следом, одной рукой цепляясь за корни, другой глубоко втыкая нож в стену и подтягивая таким образом своё непослушное из-за раны тело. «Я не помню, сколько прошло времени, когда нам удалось всё-таки выбраться». Последние метры меня буквально тащила Гвен, успевшая к тому времени вылезти из оврага и сейчас лежащая на краю, на животе, обхватив мою руку обеими своими ручками. Как нам это удалось? Каким образом я не упал и не утянул за собой Гвеневру? Я не знаю. Только после того, как я, тяжело дыша, перевалился через край и лежал, хватая ртом в воздух, я позволил себе мысленно задать все эти вопросы. «Ты точно не маг!» – раздался у меня над духом напряженный голос Гвен, которая, в отличие от меня, уже отдышалась. «Я точно не маг! Если бы я был магом, разве я обращал бы внимание на какие-то ранения? Откуда я знаю? Может, ты недоучка? Может, тебя из вашего Хогвартса выгнали за неуспеваемость и моральное несоответствие? Или ты вообще мазохист, и тебе нравится испытывать боль? Откуда я знаю?» «Я ни одного мага еще пока не видела». Голос женщины зазвенел. «Ниоткуда меня не выгоняли. Я не маг, это абсолютно точно. Меня много раз проверяли». «А что такое Хогвартс?» «Это книга, сказка. Точнее, она вначале была сказкой, а потом превратилась в сборник несуразных глупостей, но это неважно А Хогвартс — это школа, где магов учат из этой сказки. У нас нет школ магии». «У нас есть академия. Маги обучаются в ней на шести факультетах с 25 лет. Старше можно, младше нет. Так, пока мы отдыхаем, начни-ка рассказывать подробности этого странного обучения». Я вздохнул. Ноги дрожали. И куда-то идти я был пока явно не способен. Значит, нужно провести это время с пользой. Но пока мне нужно было кое-что выяснить. «Хорошо». Но вначале ответь мне на вопрос, почему ты решила, что я маг? Когда я тебя тащила, мне показалось, что тебе в спину дует ветер. Целенаправленно так дует, не давая упасть и как бы подталкивая вперед. Но скорее всего показалось. Твоя очередь. Значит, дело обстоит таким образом. Рождение мага фиксируется особыми чарами, расположенными в высших сферах с незапамятных времен. Чары эти стационарные и в подпитке не нуждаются. Так вот, известие о рождении ребёнка, наделённого магическим даром, фиксируется и сообщается ректору академии. В эту семью присылается куратор, отвечающий за данный сектор, который берёт ребёнка под свою опеку. Семье, если она несостоятельная, выделяются деньги, чтобы маленький маг смог достойно прожить до поступления в академию. Магов очень мало рождается, поэтому каждый случай отслеживается с особой тщательностью. Причём выяснить, у кого именно родится одарённый ребёнок, не представляется возможным. Конечно, процент вероятности родиться магу в семье, который хотя бы один из родителей является волшебником, более велик, но здесь не угадаешь. Пока ребёнок растёт, его постоянно посещает куратор, под руководством которого развивается магическое зерно одарённого. В возрасте 25 лет это зерно достигает своего потолка, и молодой человек уже может поступить в академию, где его научат, как управлять своим даром. А разве пока он растёт, он не может натворить бед? Ведь пользоваться своим даром он не умеет. В её голосе зазвучало любопытство. Наверное, это было связано с ассоциациями, вызванными у Гвен этой её книжкой, которая как бы сказка, но как бы и нет. Разумеется, нет. Чтобы активировать силу, преобразовать её в поток заклинания, необходимо наличие этой самой силы, слово, которое её активирует, или по-другому заклинание и жест, который и выпустит эту преобразованную силу на волю. Есть, конечно, самородки, которые сами что-то новое придумывают, но таких единицы. Кроме того, такой возраст выбран магистрами еще и для того, чтобы ученики изучали только магические науки и не отвлекались на изучение общих для всех предметов, таких как чтение, письмо, география, история, математика, общие законы мироздания, риторика и многое другое из того, что изучает благородно рожденный. Маг, несмотря на то, какой именно семье он родился, сразу же возводится в дворянское достоинство со всеми прилагающимися к нему правами и обязанностями. Кроме того, дворянство — это наследие, то есть маг может передать своё имя будущим детям. Я замолчал, переводя дух. А факультеты? По какому принципу проводится распределение? Распределение проводится по личностным предпочтениям. Маг сам выбирает стихию. Хотя я однажды читал старинный трактат о жрецах храмов, таких, в каком мы побывали. Там говорится, что жрецы были изначально магами, и при посвящении не они выбирали стихию, а стихия выбирала их. Зато они могли обращаться к выбравшей их стихии напрямую. Их сила не была ограничена размером зерна, и им не нужно было время на восстановление этого своего источника. Поэтому-то вся охрана, что была оставлена, работает до сих пор. И сами храмы выглядят так, словно хозяева недавно отлучились совсем ненадолго, а ведь на самом деле прошло уже несколько тысяч лет. По-моему, это чушь. Так просто не может быть. Но я отвлёкся. Итак, факультеты. Тут всё понятно. Земля, вода, воздух, огонь, жизнь и смерть. В начале первые два года. Все изучают общую магию, в том числе и исцеление. Так что нам не важно, какого именно мага мы встретим. Затем идёт разделение, и обучение происходит уже в зависимости от факультетской принадлежности ученика. Звучит вполне логично, задумчиво произнесла Гвен. А ты, похоже, был очень любознательным мальчиком и любил не только плоть в рыцарских забавах укращать, но и в библиотеке посидеть. Признайся, тебе от своих наставников по ратному делу прятаться не приходилось, чтобы древний трактат почитать? Нет, не приходилось, — процедил я сквозь зубы. Почему она себя так ведёт? Отец поощрял мою любовь к книгам. — Ты отдохнул? Ну что, двинемся потихоньку? Она задала этот вопрос совершенно спокойным голосом и сразу же начала подниматься. Я последовал ее примеру, ничего не отвечая при этом. Когда мы уже стояли на ногах, то услышали невдалеке шум передвигающейся телеги, тихое лошадиное ржание и голоса, принадлежащие нескольким людям. Ольга. Рыцарь обиделся. Хотя ничего обидного я вроде не сказала. Или это больная тема. Хотя я не остановилась бы, даже если бы знала, что мой вопрос причинит ему неудобство Мне нравилось его доставать. Я получала от этого какое-то извращенное удовольствие. Когда я тащила его из оврага, мне действительно показалось, что воздух подталкивал Артура в спину. бред конечно, но все же. Голоса, прозвучавшие совсем неподалеку, заставили меня подпрыгнуть и начать изираться по сторонам. Артур так и не сказал, кто его чуть про отца мне отправил. Может, это были разбойники? И может, они решили довершить начатое? и заодно меня прибить как особо ценного свидетеля. «Артур, кто это? Разбойники?» В его взгляде было все, что он думал о моих умственных способностях. Надо сказать, оценка была так себе, на троечку. «Гвен, ну подумай немного. Какой нормальный разбойник будет обитать так далеко от тракта? Кого он здесь грабить будет? Погразов? Ну у тебя же нашлось, что брать?» Мы сейчас как никогда напоминали семейную пару, спорившую о каком-то пустяке. Это были не разбойники. Артур скривился. Это был мой сводный брат. Сейчас не время об этом говорить. Давай позже, когда нас никто услышать не сможет. Тогда кто это? Я некультурно ткнула пальцем выходящих из-за деревьев шестерых небритых мужиков с луками и ножами. Один из них тянул за узду лошадь которая тащила по едва заметной тропинке узкую телегу, чем-то наполовину заполненную. «Охотники!» — произнес Артур и уверенно заковылял мужикам навстречу. «Откуда ты знаешь?» — зашипела я, цепляя его за руку, с явным намерением остановить. «На телеге цеховой знак охотников!» — терпеливо прошептал Артур. «Его невозможно поделать. Они все изготавливаются магами» если бы специальность этих людей изменилась, то знак изменился бы тоже. Дикий мир, вы совершенно ничего не знаете о контрафактах. Но ничего, я тебя просвещу как ним Это же золотое дно. Ты очень быстро сможешь пополнить казну, загнав на черном рынке восемь ночных дозоров. Совершенно секретно, конечно. Или что-то столь же ценное для этой реальности? Продолжала ворчать я, одновременно пытаясь не отставать от Артура что сделать было совсем несложно, потому что рыцарь уже, похоже, держался только на упрямстве. «Приветствую вас, уважаемые охотники! Позвольте поинтересоваться, куда вы направляетесь?» Голос у рыцаря стал совсем слабым. Я скорее почувствовала, чем увидела, что он теряет сознание, и обхватила его за талию, сильно накреняясь под его тяжесть. Старший из мужиков понял, что с рыцарем общаться бесполезно, и обратился ко мне. «Мы направляемся в чернигерск Это в дне перехода отсюда. Охота была весьма успешной. А как вы здесь оказались, мисс И что с вашим... мужем?» Подсказала я, пыхтя и мысленно прося мужика помочь хрупкой женщине удержать ее муженька в вертикальном положении. Мой мысленный призыв услышан не был, для здесь не принято хватать охотникам разных рыцарей. И я, почувствовав, что мы очень скоро свалимся прямо под ноги мужикам, зачастила. Я мистер Свин, а это мой муж, Артур Свин. Мы направлялись в столицу, и на нас напал местный хищник, э -э баграс. Вспомнила я название твари, костяные наросты которые находились в шлеме. Мой муж нас спас. Он такой храбрый. В моем голосе было столько восхищения, а во взгляде столько обожания, что даже рыцарь перестал падать в обморок и с удивлением уставился на меня, но хоть падать прекратил, и я смогла выпрямиться. Между тем я продолжала отрабатывать на охотниках нашу легенду, но он был тяжело ранен в бою, и нам пришлось бросить все наши вещи, чтобы мы смогли добраться до мага, способного нам помочь, потому что нашу белую лошадку этот нехороший баграс сразу же пустил себе на ужин, прежде чем взяться за нас». Охотники смотрели на нас уже не настороженно, а сочувственно, а на рыцаря с явным уважением. Позвольте вас поинтересоваться, уважаемые охотники, а в этом Чернгерске есть маг? Да, мистерис, маг у нас есть, сильный маг. Поговаривают даже, что он один из магистров, которому надоело суета большого мира, и он решил отдохнуть и заняться своими исследованиями в глуши. А какой этот маг? Меня начало мучить любопытство. «Вроде земля. Вы уж простите, мистерис, но я не разбираюсь в принадлежностях магов к стихиям. Что-то ваш муж совсем плох. Помогите ему лечь на повозку, да и сами садитесь». «Как вас зовут?» Обратилась я к старшему, когда помогла Артуру завалиться на какие-то тюки. Охотники так и не помогли мне устроить тяжелого рыцаря, видимо, полагая, что раз назвалась женой, то сама и должна его перетаскивать. «Грег, мистерис!» «Послушайте, Грег, я уже давно не верю в бескорыстие людей. Что вы хотите получить за вашу помощь? Раз вы ищете мага, то у вас есть чем расплатиться за его услуги», пожал плечами старший. «Логично. Вот это подойдет?» Я порылась в шлеме и вытащила один из наростов. «Более чем, мистерис!» Грег поклонился и осторожно взял кость. «Видимо, вещи правда дорогая». «До темноты доберемся?» Устало спросила я, садясь рядом с рыцарем, снова наваливаясь на него спиной. «Думаю, да. Этого?» Старший кивком указал на нарос «Хватит, чтобы покрыть наши возможные убытки из-за неоконченной охоты. Мы хотели еще в паре место становиться, но сейчас будем двигаться напрямую». Его напарники загомонили и затевали в знак согласия. Они быстро расселись. Старший схватил вожжи и лошадка, прибавив шаг. Затрусила по тропинке. Я потрогала лоб Артура, снова горячий. Ненадолго помог малый свитер. Но с этим я уже ничего сделать не могу. Нужно просто постараться до мага добраться без потерь. Пристроившись рядом с рыцарем, одновременно грея его и греяся его горячущее тело, я вскоре задремала. Последней моей мыслью перед тем, как провалиться в сон, было то, что мне все-таки не показалось. И там во враге действительно был ветер откуда враки взял совет так и не придумав ничего вразумительного я уснул